«Омерзительная восьмерка» 2015 Во время просмотра своей коллекции сериалов, таких как бананза «Большая долина» и «Вергинцы», после завершения съемок Джанго «Освобожденного» у Тарантино возникла идея, которая потом легла в основу «Омерзительной восьмерки». Дважды за сезон в этих шоу появляется эпизод, когда куча головорезов оказывалась в заложниках. Я подумал, что если я сделаю фильм, где в главных ролях будут только такие персонажи? Никаких героев, только кучка бесчестных ублюдков в комнате, рассказывающих свои предыстории, которые могут быть правдивыми или нет, собрать этих парней в комнату запертую метелью снаружи, дать им ружья и посмотреть, что случится. В версии Тарантино, охотник за головами, Джон Рут, Курт Рассел, пытается перевести беглянку под именем Дейзи Домерк, Дженнифер Джейсон Ли, в Ред Рок, где ее повесят, а он получит награду в 10 тысяч долларов. В пути парочка попадает в метель. В итоге они оказываются с шестью другими незнакомцами в галантерее Минни полуразвалившейся придорожной гостинице, имея столько же сюжетных линий, сколько широкоформатный вестерн. Сценарий предполагал собственное расследование загадки. Но в январе 2014-го желтый сайт «Гавкер» опубликовал ссылку на просочившийся в интернет черновик сценария. Тарантино был разграблен. Он подал на «Гавкер» в суд и сообщил, что не собирается снимать фильм. «Это была совсем еще незавершенная работа», сказал продюсер Стейси Шер. Затем бах! Следующая вещь, о которой мы узнаем, что люди уже прочли сценарий, который вдруг оказался в интернете. Я, конечно, не думала, что такое может случиться. Я думала, он только опубликует сценарий, но не станет снимать фильм. Так как всего несколько людей... До происшествия были знакомы со сценарием, поиск быстро сузился до шести подозреваемых. Майкл Мэтсон, Тим Рот, Брюс Дерн, продюсер Джанго Освобожденного, Риджинальд Хадлин и два безымянных агента, которым сценарий дал Хадлин или кто-то из актеров. «Это был кто-то из шести», — настаивал Тарантино в конце концов, он успокоился после путешествия в Канны на юбилейный 20-й показ криминального чтива. Если Тарантино и узнал имя виновника, то он так и не назвал его. Решив как-то замять происшествие, Тарантино провел читку сценария в театре при Ace Hotel в Лос-Анджелесе, спустя четыре месяца после того, как слили сценарий. Там были Сэмуэль Эль Джексон, Курт Рассел, Дерн, Уолтон Гогинс и Мэтсон. Энергия в этом театре была огромной, сказал Мэтсон. Просто огромной. И в конце Квентин сказал: "Вау. Это прошло действительно хорошо. Я не думал, что все будет так хорошо". И мы почувствовали. Да, чувак, так и было. Мне кажется, тогда он и принял решение делать фильм. В начале июня Тарантино позвал продюсера Стейси Шер, и проект начался заново. Он переписал сценарий, внеся изменения в финал. Окончание не подразумевает конец. «Это и есть конец», — сказал он. «Письмо Линкольна уже однажды обсуждали. Я знал, что хочу сделать нечто большее с письмом». Большинство актеров, принимающих участие в читке, получили роли в фильме, за исключением Эмбер Темблин, которая читала роль Дейзи, на ее заменили на Дженнифер Джейсон Ли. Он хотел снимать на скалистых горах в середине зимы, используя старую ультра Panavision 70. Тарантино должен был восстановить и проверить линзы, которые он хотел использовать. Те же самые, которые использовали для съемки фильма «Бэнгур» в 1959 году. Он должен был убедиться, что они выдержат сильный холод. У них было неслыханно влажное лето, поэтому у нас будет особенно снежная зима. Говорил восторженно Тарантино. Должен быть глубокий снег. Горы прямо за нами. Часть замысла состоит в том, что съемка здесь будет усиливать ощущение заброшенности. Начав в января 2015-го, команда обосновалась в Телерайде, где температура падала иногда до минус 10-20 градусов по Фаренгейту. Они отрепетировали материал, но никогда не знали прогноз погоды больше, чем на три дня. Что сеяло хаос в работе и переворачивало все съемки с ног на голову. В итоге все свелось к тому, что им пришлось смириться с погодой. Если шел в снег, все выходили на улицу снимать сцены с падающим снегом. Если было пасмурно или туманно, они переходили в дилежанс. Если было солнечно, то снимали натуральные полноразмерные сцены в галантерии мини. Таким образом, идея начинать снимать сцену и доводить ее эмоционально до самого конца, «Провалилась», — сказал Тарантино. Снимая внутри однокомнатной хижины, которая была построена в звуковом павильоне, Тарантино поддерживал внутри холодную температуру в 35 градусов по Фаренгейту, чтобы дыхание актеров было видимо. «Там было жуть, как холодно», — говорит Ли. Стоит ли мне выходить из делижанса, чтобы прогуляться до тента с обогревателем, который располагался на расстоянии футбольного поля, или просто посидеть в снегу? Почти все фильмы до этого момента обходились без оригинальных саундтреков, за исключением некоторых частей "Убить Билла", написанных Робертом Родригесом, смешанных со старыми записями Энио Морриконе. Но для "Омерзительной восьмёрки" Тарантино сам пошел к Морриконе. «В этом фильме было что-то большее, чем в других. Возможно, я был более пристрастен, но я подумал, что он заслуживает своей собственной темы, того, чего еще нигде не было», — сказал Тарантино. Пока Тарантино ездил в Рим, чтобы забрать бесхозные призы за криминальное чтиво и Джанго «Освобожденный» на премии Давида Дида Нателло, Он заскочил домой к композитору На вопрос мариконы когда он собирается начать съемки, последний ответил, что они уже закончены. «О, так не пойдет», — ответил Мориконе, который через несколько недель должен был начать работу над фильмом Джузеппе Томаторе. Но он вспомнил, что у него осталась музыка из версии фильма «Нечто» Джона Карпентера 1982 года и понял, что мог бы переделать ее. Он записал струнную версию, ударную версию и полную оркестровую версию, чтобы Тарантино мог выбрать. Атмосфера «Нечто» с ледяной клаустрофобией и паранойей подходила, по его мнению, идеально. Квентин Тарантино полагает, что снимает вестерн, прокомментировал Морриконе. На мой взгляд, это не вестерн. Слушая интенсивную, пульсирующую, задумчивую музыку, написанную Мориконе, не смотревшим фильм и в каком-то смысле более близкую мотивам итальянских фильмов ужасов или Джаоло, Тарантино был сконфужен. Мне пришлось два или даже три дня слушать эту музыку, прежде чем показать ее своему монтажеру. Затем я сказал, что ты думаешь об этом? И он сказал, это странно. «Мне нравится, но это странно. Я не этого ожидал». И я сказал, «Я тоже». В конце концов, в основном благодаря погоде, на создание фильма ушло 44 миллиона долларов, что превысило бюджет на 16 миллионов. Вайнштейн Компани потратила еще 10 миллионов, чтобы найти и восстановить старые 70-миллиметровые проекторы для показов фильма в выбранном Тарантино формате. Большинство кинотеатров использовали цифровые проекторы. Тот факт, что Джанго освобожденный и бесславные ублюдки принесли компании 746 миллионов долларов, сильно помог. Показывая фильм в двух с половиной тысячах кинотеатрах с цифровыми проекторами, Вайнштейны также профинансировали сотню кинотеатров, оборудовали их 70-миллиметровыми проекторами и показали фильм с алтскульным 20 антрактом и памятной программой. Режиссер был почти на грани за две недели до выпуска. В рождественский день в 11.00 Тарантино заглянул к концу показа своего фильма в Мол Дел Амо в Торренсе, где он посмотрел очень много фильмов, будучи подростком. «Я посмотрел последнюю главу», — сказал он. «Было очень темно, когда я туда зашел, и я ничего не видел. А затем...» появился крупный план сама джексона и его белого рукава сцена осветила кинотеатр и я вышел черт подери все места были заняты в рождество я вышел на улицу и сел в джонни рокетце и смотрел на выходящих людей они не выбрасывали брошюры к фильму и я мог видеть что им действительно понравился фильм я был удивлен тем как тронут я был когда видел людей, садящихся в свои машины с брошюрами от «Омерзительной восьмерки». Снятая на широкой, открытой равнине «Лайоминг» в дорогостоящем, широкоэкранном формате «Ультра» «Пановижн-70» «Омерзительная восьмерка» тем не менее считается одним из наиболее скомканных фильмов Тарантино. Действие первой части фильма разворачивается в дилижансе, а второй – за исключением коротких походов, в конюшню и сарай, в одинокой гостинице, где разномастные персонажи, ищущие убежища от снежной бури, угощают друг друга кофе и тушеным мясом. Направляясь с Дейзи в Ред Джон Рут берет на свою голову еще трех пассажиров. Майора Маркеса Уоррена, Сэмуэля Эль Джексона, Охотника за головами, бывшего офицера союза и старого знакомого рута везущего трупы трех человек разыскиваемых живыми или мертвыми и криса маникса уолтон гогинс болтливого южанина утверждающего что он шериф Родрока. у камина в гостинице менее уже нашли укрытие пожилой генерал конфедерации брюс дерн щеголоватый и подчеркнуто красноречивый палач-британец Тим Рот, неразговорчивый грубиян, все записывающий в дневник Майкл Мэтсон и странствующий мексиканец, временно управляющий гостиницей. Все герои якобы не знакомы друг с другом, но зловещая музыкальная партитура Энио Морриконе заставляет нас в этом сомневаться». По мере нарастания взаимных подозрений в этом горящем от нежеланной близости доме вспыхивают искры и насилия и в конце концов загораются, разжигая финальный гран-гильон преступления и наказания. Настоящий жар, настоящая ненависть возникает в противостоянии мистера Джексона и мистера Дерна, чья игра превосходит вычурную поглощенность собой, которую сценарий мистера Тарантино часто называют «силой», написал Скотт в «Нью-Йорк Таймс». Однако наиболее яростное противостояние разворачивается на самом деле между Квентином Тарантино сценаристом и Квентином Тарантино режиссером. В самом начале своей карьеры режиссер-сценарист рассказывал «Я никогда не кажусь себе сценаристом. Я вижу себя режиссером» который пишет себе заметки о том, что ему нужно сделать. Но как он позже поведал Роберту Родригесу, сценарий со временем становился для него все более и более важным. «Первая вспышка восторга всегда возникает, когда я пишу что-то, что должно идти определенным путем, но вдруг неожиданно приходит вдохновение и уводит все совершенно в другую степень» а я оказываюсь его соучастником». В «Омерзительной восьмерке» сценарист Тарантино задавил режиссера и одержал сокрушительную победу. Это детективный роман Агаты Кристи в стиле банансы с Маркесом в роли Эркюля Пуаро, с тем только отличием, что Тарантино не утруждал себя, чтобы придумать его самому. Здесь отсутствует труп и преступление, которое необходимо раскрыть, поэтому герои в отсутствии ясной завязки вынуждены самостоятельно развивать конфликт. Они подобны персонажам пьес Ионеско, спорящим о сплетении судьбы, заставившим их встретиться, драматургом в миниатюре, превращающим бар в сцену, играющим, кланяющимся, носимым ветром, Бешеные псы, редуцированные до своей ДНК. грубое варево, смесь Агаты Кристи и Серджио Леоне, приправленная постмодернистским ядом, заключает Энтони Лейн в «Нью-Йоркер», отмечая игру Дженнифер Джейсон Ли в роли Дейзи Домерк, как ярчайшее событие фильма. Один ее длинный взгляд, когда она поднимает лицо с фингалом и болезненной усмешкой, заполняющей весь экран. Это, наверное, самый убедительный портрет порочности и ее демонической привлекательности из всего снятого Тарантино. Одной своей улыбкой Ли овладевает фильмом. Я считаю последнюю поставленную им кровавую бойню бесконечно менее завершенным кинопродуктом, но при этом полным психологических перипетий и эмоциональных непроясненностей пишет Дэвид Эдельстейн в Нью-Йорк Магазин. Тарантино оставил неясные эмоции позади. Теперь он находится в атмосфере блокбастерной мести, довольно снимаемой им глупой, а ты сможешь жестче резней. Ты жаждешь узнать, что же в его рукаве, в омерзительной восьмерке, но как бы ни был роскошен этот рукав, в нем дерьмо. Этот фильм много крови из ничего. Я надеюсь, что это не станет эпитафией Тарантино.